Глава 18. Для ведьмы потеря магии была равнозначна отказу важного органа. Мне сложно объяснить роль энергии в нашей жизни. Самой простой аналогией с потерей магии была потеря слуха или обоняния. В принципе, можно выжить и так, однако первое время приходится особенно тяжко. Ты просто не знаешь, как справляться без этого. Пока привыкнешь, Уже сто раз успеешь попасть в нелепую ситуацию. Без магии я лишилась привычного зрения. Очутившись в своей комнате, я с трудом отыскала кровать, перед глазами стояла темная пелена. Я больше не чувствовала предметов и окружающий меня мир. Инквизитор наблюдал за мной, поджав губы. Он хотел мне помочь, но я крикнула ему, чтобы выбрал один путь. Он либо хочет меня угробить, и поит слезами девы, либо пытается помочь и ухаживает, как за больной. Третьего не дано. Крест подчинился. Его молчаливое присутствие раздражало меня не меньше, чем аномальная забота. «Тебе что-нибудь принести?» — тихо спросил он, когда я, наконец, могла улечься и укутаться в одеяло. «Топор! Попробуй отрубить себе голову. Твой подход к казни ведьм Лишен всякой гуманности. На костре и не так долго мучаются. Будь добр, не продлевай агонию. Может, воды? Это пугало. Вместо привычного злого креса появился кто-то другой. Прежнего было проще ненавидеть, а этот мужчина вызывал у меня боль. Я, правда, пока не понимала, головную или сердечную. «Проваливай!» Вяло отмахнулась я и помолись за мою душу, а вось к утру и сдохну. Я не хотел, произнес Крес. Он поджал губы и отвел взгляд. В комнате повисло неловкое молчание. Только лучина слабо потрескивала, да за окном шумел лес. Зачем ты вообще заставил меня выпить, слезы девы? прошептала я. Они являются истину, выводят все зло на свет. И я и есть зло. В корге остается только темные магия. Это единственное, что поддерживало во мне жизнь. Ты же знал. Да, согласился Крест. Но ты не умерла. Тебе стало лучше. Я хрипло рассмеялась. Горло все еще саднило от желчи. Это по-твоему лучше? Твои когти пропали. Упрямо произнес Крест. Ты поправишься. Я ощупала свои пальцы, интересно, кто и когда стянул с них перчатки. Крест не соврал, мои пальцы стали обычными. Девичьи руки и никаких когтей. Все это за пару глотков слез девы. «А что с волосами?» — вяло уточнила я. «Кажется, слегка посветлели, похоже на обычный рыжий цвет». Я отвернулась к стене. Хотелось хоть немного отдохнуть и прийти в себя. А уж завтра разберемся, что со мной. Я просто боялась радоваться сразу, ведь утром разочарование может быть сильнее, чем мне дано выдержать. Кресс понял намек и прикрыл за собой дверь. Весь дом погрузился в молчание, только сосны скрипели за окном. Сквозь сон я почувствовала, как прогибается кровать под чужим весом. Ко мне прильнул кто-то большой и горячий, пахнущий лесом и свободой. К запаху смолы примешивался тонкий аромат костра. Я слишком устала, чтобы даже попытаться прогнать его. Даже без магии было понятно, кто пожаловал в гости. Зверь аккуратно лизнул меня в щеку и лег на подушку. От его горячего тяжелого дыхания у меня пекло затылок. Я заворчала, и зверь подвинулся. «Нам все равно придется поговорить», — пророкотал он. «Инквизитора на тебя нет», — подумал я и уснула.